11. Встречу с Кириллом Аристидовичем Крестопадским нам устроил Клёкотов-младший, которого я попросил об этой услуге перед уходом из разгромленного дворца. Знакомство произошло в ресторане «Аполлония», стоявшем напротив Клёкотовской фабрики. Новый попечитель учебного округа произвел на меня хорошее впечатление. Безупречно одетый блондин лет сорока, со щеточкой мягких усов, предупредительный, галантный. крядне обращался точно как к живому человеку, чем немного смешил сидящего рядом Клёкотова. Еще один внезапный участник нашего обеда — Григорий Холодов. Присутствие начальника охраны рядом с наследником барона понятно, учитывая, как неспокойно сейчас на улице. Я хотел было начать задавать вопросы, но на столе как-то сам собой возник исходящий ароматным паром суп с раковыми шейками, а после телящие отбивные в соусе пикант, и наша беседа сама собой потекла совсем в другом русле. Поговорили о погоде, про слухи о войне на Урале, про эпидемию гнили, бушующую в городе крепости Оболоцке, о том, сколько еще пройдет лет, пока флагистоны наконец научатся производить серийно, и про полицмейстера Углича, убитого при штурме рабочих бараков. «Вижу, на вашей фабрике тоже забастовка», — я кивнул в окно. В дыму виднелись вставшие красно-кирпичные цеха Лекотовской музыкальной фабрики, вход на которую был перегорожен бревнами и набитыми землей бочками. Подъехавшие жандармы делать что-то не спешили. Толпа рабочих у баррикад собралась немалая. Будь у меня под рукой две роты моего архангелоградского воздушного, и я бы освободил тут все за пару часов. А эти пентихи неделю возиться будут. Холодов с презрением военного человека посмотрел на жандармов внизу. А по-хорошему не удастся договориться. А как? Клёкотов-младший удивленно посмотрел на меня. Мы с отцом бы и рады, но забастовщики выставили невыполнимые требования. Как и остальные, сократить рабочий день с 14 часов до 13. Клёкотов слабо отмахнулся. Ах, если бы! Это, конечно, удар по производству, но это можно было бы стерпеть. Но они требуют объявить воскресенье, выходным днем. Шестидневная рабочая неделя им нужна. Безумие какое-то. Крестопадский от слов Клектова даже закашлялся. Бизнес это война, а работники армия. Я как-то не видел, чтобы на войне были выходные. Не ожидал, что вы такой специалист в бизнесе. Я позволил себе усмешку. Я специалист в войне, холодно парировал Крестопадский. Участвовал добровольцем в четвертой экспедиции за реку Обь в составе инженерного взвода. После имел честь защищать небесный град Архангельск от коммунаров. Принимал участие в отходе наших войск к пограничной крепости Ижевск. «После этого направились на излечение в свое имение под Екатеринозаводском?» — проверила свои данные Ариадна. «Абсолютно верно. Мы с Григорием были ранены в ходе отступления. К счастью, несерьезно, иначе ноги бы мы не унесли. В общем, я пригласил его в свое имение, а позже устроил к барону Клекотову на службу». Я быстро взглянул на Холдова, «Боевой офицер. И оставил службу ради того, чтобы прислуживать барону?» Такая хорошая оплата? Или слишком заморался в кровавой каше на Урале, чтобы вернуться в строй? Скорее всего, оба варианта одновременно. Я побарабанил по столу. Затем вновь посмотрел на председателя учебного округа. «Кирилл Арестидович, не могли бы вы уточнить, что делали в ночь прошлой субботы? Я назвал дату, когда умер Меликов». «Не то чтобы у меня имелись какие-то подозрения насчет Крестопадского, но побыстрее отместив второстепенные версии, я посчитал полезным для дела». Услышав мой вопрос, председатель учебного округа немного побледнел. «Меня в чем то обвиняют?» «Естественно, нет. Просто вы могли бы помочь нам с расследованием одного дела». Арфей сказал, что вы хотели встретиться со мной из-за Меликова. Вы из-за этого спрашиваете? Но я с ним и словом не обмолвился, просто увидел на балу». «И все же, вас не затруднило бы ответить на этот вопрос?» Крестопадский нахмурился, но, наконец, пожал плечами. «До утра в карты мы играли у барона. Орфей, помнишь, ты как раз в тот день из Искрорецка вернулся?» «Это было днем раньше, в пятницу, а не в субботу», — поправил я попечителя. Агенты уже успели установить, что семья барона на следующий день после бала отбыла на один из своих искрорецких заводов музыкальных инструментов, и вернулись они в столицу лишь в пятницу утром. Крестопадский развел руками. «Тогда, простите, припомнить не могу, что в субботу было, видимо, спал дома». Холдов чуть хмыкнул. Крестопадский посмотрел на него недовольно. «Но не дома. Я надеюсь, никого здесь касаться не должно. с женой я провожу время или же нет». «Хорошо». Я кивнул, прекрасно понимая, что об этом пытать Крестопадского бесполезно. «Давайте вернемся к Меликову. Насколько хорошо вы его знали раньше?» Крестопадский вздохнул и нехотя заговорил. «К сожалению, достаточно хорошо. Видите ли, я часто гостил у Орфея и принимал участие в выдуманной шутке». Наступила тишина, и, наконец, Орфей развел руками, поясняя со вздохом. «Я расскажу, только не осуждайте меня». Вы сами знаете моего папеньку. Его очень сложно любить. Так что, заметив, что его новая жена влюбилась в моего учителя музыки, мы с Кириллом решили помочь голубкам наставить моему папеньке весьма ветвистые рога. Тут слуг отпускали, там передавали записку. веселились, конечно. Кто ж знал, что он решит с ней сбежать. Неудобно вышло в высшей мере. Холодов слушал разговор без всякого внимания. Похоже, даже он не особо любил своего нанимателя. «Я так понимаю, вы все трое потом застали и то, как рядом с городом обнаружили трупы?» «Было дело. Паника царила страшная», — кивнул попечитель учебного округа. «Вы знали кого-то из умерших?» «Не особо» помедлив сказал Крестопадский. «Просто пересекались. У барона в доме проходили званные вечера. Новая жена пыталась, так сказать, разогнать тёмное царство. К нам захаживали молодые историки, супруги. Весьма достойные люди. Приехали из Москвы огнеглавой. Он стихи больше читал. Такие интересные, про степь Ли и всё до одиночества». Она песни пела. А третья жертва, она не из приличного общества, так, играла в театре городском, на мелких ролях, не более. Цель приезда историков отчеканила Ариадна. Архивы, кажется, поднимали, да фольклор изучали. Крестопадский пожал плечами. Писали на тему событий, что Петр третий учинить изволил. В нашем краю, как вы, наверное, знаете, бывший император как раз уже перестал выдавать себя за казака Емельку Пугачева и поднял восстание в открытую. Документов много осталось, да и легенд тоже. Их они изучали. Сказ про сто повешенных гусар, про царскую казну, что закопано в степи, да и про призрак Петра Третьего, что так и скитается среди курганов. Так, под легенды, рассказываемой Крестопадским, и закончился наш обед. Больше ничего интересного выведать не удалось, и мы покинули ресторан, провожаемый недобрым гулом рабочей толпы.